Глава двенадцатая. Мне следовало догадаться. В среду утром, завтракая на кухне кукурузными маффинами и запеченными яйцами с Херрисом и Шнит-Луком, я устремил взгляд на лежавший на подставке «Таймс», но при этом напряженно прислушивался, не звонит ли Луф по внутреннему телефону с просьбой подняться к нему в комнату, чтобы получить инструкции на день. Мне следовало догадаться. Реплика Вулфа насчет озарения во время чистки зубов была всего-навсего уловкой, чтобы вернуться к теме автоматизации. Я не стану утверждать, будто во время чистки зубов у него не бывает минут озарения, но если и так, то лишь в том случае, когда у нас появлялось нечто реально срочное. В данном случае никакой срочности не наблюдалось. Какого черта? Данбар Уиппл был целым и невредимым, к тому же получал трехразовое питание. Хотя... Если бы Вулф получал такое питание, дело наверняка стало бы срочным. Та среда оказалась самым неудовлетворительным днём, выражаясь профессиональным языком, на моей памяти. В том, что Вулф отлынивал от дела, не было ничего нового. Однако прежде я получал удовольствие пихать его под зад, что, как я уже говорил, являлось одной из моих главных обязанностей. Но сейчас это меня не радовало. Я мог официально заявить, что в данном случае никто не мог ничего сделать, а в тот день и подавно. Единственное действие, а точнее слово, имевшее отношение к делу, прозвучало около пяти часов вечера, когда Вулф возился в оранжерее со своими орхидеями. Услышав телефонный звонок, я со вздохом, ну вот, опять автоматизация, снял трубку. «Кабинет Нира Вулфа. Арчи Гудвин у аппарата». Это Питер Вон. Я звоню сейчас, так как знаю, что Вулф в данный момент не на месте. Я его не нахожу. Я тоже, по крайней мере, сегодня. Вы уже проснулись и оделись? Конечно. Я проспал 17 часов. Мне хотелось бы знать, вы её видели? Да. И мистер Вулф тоже. Она провела у нас целый час вчера днём. Расслабьтесь. Она подтвердила всё, что вы нам сказали. Вы, естественно, хотите знать Дали ли мы ход ее показаниям? Нет, не дали. Мы и решили их приберечь. Впрочем, если вы собрались заглянуть к ней на чашечку чая, я вам этого категорически не советую. Она наверняка подольет вам в чай уксуса, а может и того хуже. Кстати, совсем забыл у вас вчера спросить. Вы случайно не слышали, чтобы она подражала другим людям? Имитировала голоса. Слышал. И неоднократно. У нее это хорошо получается. Видите ли, в своё время она выступала на сцене. Ой. Да неужели? Да. Гале Дрейк. Не звезда, конечно, ничего подобного. Когда она оставила сцену, когда вышла замуж за Кернета. Впрочем, тогда я ещё не был с ними знаком. Ну Но... А чего вдруг? Почему вы спрашиваете? Проверяю одну мелкую деталь. Хмм, рутина. А она смогла бы, например, Э, имитировать голос Сьюзен. Конечно, я сам слышал. Она спародировала речь Юрген в защиту гражданских прав. Мне это, само собой не понравилось, но удали здорово получилось. Кстати, есть кое-что, о чём я не собирался вам говорить, но сейчас думаю, что стоит. Не исключено, что позже я сообщу вам нечто важное. Мы можем встретиться у вас сегодня вечером. Да? Но я уже на месте. Выкладывайте. Ну Я Нет. Я не должен. Мне бы не хотелось, чтобы Нет. Быть может, это плод моей фантазии. Однако я собираюсь выяснить. Возможно, я позвоню вам сегодня вечером. Как вы собираетесь это выяснить? Ой, да просто задам пару вопросов. Надеюсь, болтну. Пусть может это и ерунда. Хочу сказать, я чертовски благодарен вам с Ульфом за то, что не сообщили полиции. Я уверен, что не сообщили. Нача они бы уже пришли по мою душу. Я чертовски благодарен. Вон повесил трубку. Я тоже был ему благодарен. У меня появилась пища для размышлений. Интересно, имелся ли хоть какой-нибудь шанс, что он даст нам зацепку, а если да, то какой именно? Ведь может что-то насчёт доли Брук? Поскольку Ниски и она там были его единственным связующим звеном с убитой Однако это явно не касалось способности Долли имитировать голоса, поскольку Вон удивил мой вопрос. Впрочем, ничего нельзя было исключать. Он мог спросить, почему меня это интересует, чтобы проверить, не знаю ли я случайно того, о чём он пока только подозревает. Мне следовало срочно ему позвонить. Что я и сделал. Позвонив сперва в офис фирмы Heron Manhattan Incorporated, мне ответили, что сегодня он на работу не приходил. Затем позвонил к нему домой, но он только что вышел, не сказав куда. Когда Вулф спустился из ранжереи, я доложил о разговоре с его нам. Вулф выслушал меня с открытыми глазами. Это свидетельствовало о том, что в моём рассказе не было ничего требувшего особой концентрации. Очевидно по какой-то причине, слишком тонкой для среднего ума, а возможно, чтобы избежать ещё одной встречи с Долибрук, он решил, что она не убийца. когда я заметил, что нам не помешало бы найти вона и вытащить из него информацию, Вулф, презрительно фыркнув, ответил, что вон форменный осел, раз уж ему не хватило сообразительности избавиться от иллюзии насчет мисс Брук. Что ж, достойное окончание дня. У меня хватило сообразительности подняться к себе в комнату, позвонить Люси Вэлден и пригласить ее на ужин у Рустерман. Она предложила пообедать у нее дома». Иногда я приветствую подобные приглашения, и сейчас был именно такой случай. У неё дома было уютно и спокойно, и мы могли смеяться сколько душе угодно. Мне сейчас определённо был нужен человек, с кем можно было бы вдоволь посмеяться. Если он позвонит, Вуль скажет, где меня искать. Раздевшись, я залез под душ. Утренний туман в голове обычно потихоньку рассеивается после стакана апельсинового сока. Бесследный исчезая после второй чашки кофе. Поэтому я, как правило, вхожу в кабинет около половины 10, полностью готовый к новому рабочему дню. Однако даже в заведённом порядке бывают исключения. И утро четверга стало именно таковым. Во-первых, когда я вышел в кабинет, на часах было уже не половина 10, а половина 11. Во-вторых, я вернулся домой в 3:00 утра. Так что мне удалось поспать не положенные восемь часов, а всего лишь шесть. В-третьих, мне не к чему быть готовым. Если Питер Воне звонил, то не сообщил ничего важного, поскольку, вернувшись домой, я не нашел на письменном столе записки. Очевидно, никаких перемен сегодня не предвидится. У меня даже появилось желание сходить за зубной щеткой Вулфа и положить ее поверх утренней почты, но это только все испортило бы». Пожалуй, мне стоило пойти прогуляться, чтобы избежать встречи с Ульфом, когда он спустится из оранжереи. Что ж, неплохая идея. Мои часы показывали 10:52. Я сходил на кухню предупредить Фрица и, вернувшись в прихожую, уже собирался снять с вешалки пальто, как вдруг на одностороннюю стеклянную панель входной двери легла большая тень, и я обернулся. За дверью стоял инспектор Крамер. прошу. Всё лучше, чем ничего. Даже если он каким-то образом прознал про долю Брук, теперь собирался привлечь нас за воспрепятствование правосудию. Я распахнул дверь как раз в тот момент, когда он потянулся к кнопке звонка и сказал: "Приветствую. А я вот тут стою, жду вас". Без комментариев. Он не только был не в духе, но и, похоже, не имел желания говорить. Инспектор снял пальто и положив его на скамейку, бросил туда же шляпу. После чего проследовав в кабинет, посмотрел на часы и остался стоять лицом к двери в прихожей. От моего письменного стола открывался отличный вид на его широкие, грузные плечи и обширный зад. Я добрых 3 минуты любовался впечатляющим зрелищем, пока от этого занятия меня не оторвал Вуф, который вошёл в кабинет и наградив инспектора злобным взглядом, направился к своему письменному столу. Когда Кремер развернулся и протопал к красному кожаному креслу, Вул впивёл злобный взгляд на меня. Не успел вам позвонить? Он только что пришёл, объяснил я. Поставив в вазу ветку ванда суавис, Вул сел и принялся неторопливо просматривать почту. Не торопитесь, ледяным тоном произнёс Кремер. Я тоже не тороплюсь. «У нас весь день впереди. Вы подробно доложите мне, кто что говорил в этой комнате, включая вас с Гудвинем, насчет убийства Сьюзенбрук. Начните с Питера Вона. Сколько раз он приходил сюда, когда именно и что рассказывал?» Итак, дело было вдоль Брука. Ее заявление... Все эти копии лежало в сейфе. Сейф надёжно заперт, а в ящике письма на столе. Уф, отодвинул в сторону почту и развернулся. Это ни в какие ворота не лезет, заметил он, даже не возмущён, а просто констатируя факт. Вашу бича сидит за решёткой. Я действовал и продолжаю действовать в его интересах. согласно инструкциям его официального адвоката. «Вы ведь наверняка не рассчитываете получить дезинформацию, позволяющую избавить его от меня. Даже если бы она у меня и была, я не собираюсь вам ее раскрывать». «Ни в какие ворота не лезет. Может, я ошибаюсь насчет своего правового статуса? Мне пригласить сюда мистера Остера?» Это звучало впечатляюще. «Да». но явно не впечатлило инспектора. «Я знаю о вашем правовом статусе», — по-прежнему ледяным тоном заметил он. «Однако вы не работаете на Питера Вона, и Остер не является его адвокатом. Меня интересует, когда и где вы с Гудвином видели Вона и что он говорил». был покачал головой. Чушь. Вы явно не в себе. И это тоже ни в какие ворота не лезет. Мы встречались с мистером Водном, действуя исключительно в качестве официальных представителей мистера Уипла и его адвоката. А вы здесь в качестве официального противника мистера Уипла. Нет. Нет. Удивлённо поднял брови Вуд Я здесь в части четырехглавой отдела расследования убийств Южного Манхэттена. Но не по поводу убийства Сьюзен Брук, а по поводу убийства Петра Вона. Если он хотел произвести на нас впечатление, ему это удалось. Моя голова дёрнулась влево в сторону Вулфа, а его вправо, в мою сторону. Судя по его взгляду, можно было решить, что это я убил Вона. А судя по моему, что это сделал он. Поэтому Креймер был явно задачен. Вув посмотрел прямо на инспектора. Полагаю, это не чушь и не дурацкая шутка. Подробности. 3 часа назад один прохожий заглянул в окно автомобиля, припаркованного на 2-й авеню возле 32-й улицы. Обетэм рассказал патрульному о том, что увидел. И патрульный пошёл посмотреть. На полу у переднего сиденья лежало тело человека, согнувшееся пополам. Голова и плечи находились на уровне пола. Убит выстрелом в упор. Пуля прошла на 4 дюйма ниже правой подмышки, между рёбрами и прямо в сердце. И во смерти казалось мгновенной, в чём не приходится сомневаться. Убийство было совершено между девятью вечера и полуночью. Труп опознан. Питер вон. Автомобиль принадлежит фирме его отца, Эрон Манхэттен Инкорпорейтед. Оружие не обнаружено. Да, я знаю о вашем правовом статусе. «Теперь ему не придется отвечать за то, что лгал полиции», — подумал я. «Похоже, никакой другой...» Умной мысли у меня в тот момент не возникло. Вулф закрыл глаза, затем открыл. «Дан Баруиппл был в тюрьме с девяти вечера до полуночи. Вам чертовски хорошо известно, что да. А когда его освободят, и не мечтайте!» «Да уж, действительно неловко. Вам известна хроника убийств». Допустим, Питера Вона убил другой человек. Кроме того, допустим, что нет никакой видимой связи между его смертью и смертью Сьюзенбрук. Прочим вы как и я в это не верите. Вы не имеете права держать Данбора Уипла в тюрьме. Проклятье. Это сделает Креймер хлопнул ладонью по ручке кресла. Чёрт бы вас побрал. Вас ещё хватает наглости вот так сидеть и ухмыляться мне прямо в лицо. Говорите, когда вы в последний раз видели Вона? Вы плохой физиономист. Я вообще не ухмыляюсь. Да и вообще это отнюдь не реакция на вашу промашку, а проявление недовольства собой. Вам нужен убийца. Мне тоже. являться сюда с обескураживающими новостями и при этом пытаться меня облаять совершенно бессмысленно, и вы это знаете. Вулф откинулся на спинку кресла, закрыл глаза и поджал губы. Кремер, тяжело дыша, смотрел на него в упор. Наконец Вулф выпрямился и наклонил голову. Мистер Кремер, у меня нет для вас никакой информации, и не стоит кипеть. Я вам всё объясню. Мы я, я отдельно мистер Гудвин дважды встречались и разговаривали с мистером Воном. В прошлую пятницу он явился сюда вместе с мистером и миссис Кеннетбрук и провёл здесь менее часа. Тоже вчера во вторник утром он пришёл один и беседовал с мистером Гудвином, опять же меньше часа. Я при том разговоре не присутствовал однако мистер Гудвин мне обо всём доложил мистер фон представил определённые факты о которых вам неизвестно но по моему взвешенному мнению они не имеют отношения к его смерти они а вот это уже мне решать отнюдь тут есть два тонких момента во-первых во время беседы с мистером фонном мы с мистером Гудвином выступали в качестве представителей мистера Остера Поэтому наши беседы носили конфиденциальный характер. Во-вторых, даже если бы они и не носили конфиденциального характера, мы предпочитаем придержать информацию, поскольку у нас есть основания полагать, что она не имеет отношения к его смерти. Если ход событий покажет, что мы заблуждались, нас безусловно призовут к ответу. Однако я призываю вас к ответу здесь и сейчас. О, вот отлично, знаете, что не имеете права Тем не менее, мы предоставим вам кое-какую информацию, неважно, конфиденциальную или нет, которая, возможно, имеет отношение к его смерти. Он позвонил мистеру Гудвину по телефону сразу после 5 вечера. Сэрчи, передай инспектору информативную часть разговора, начиная с его слов, что, возможно, позже он сообщит нам нечто важное.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 Быть может, это плод моей фантазии, однако я собираюсь выяснить. Возможно, я позвоню вам сегодня вечером. Я спросил, как вы собираетесь это выяснить? Он сказал: "Ой, да просто задам пару вопросов, зря я сболтнул, быть может, это ерунда". "Кого он?" нет, отрезал Вуф. Мистер Гудвин, мой представитель. Арчи мистер Вонк как-нибудь намекнул, кого он собирался спросить. И о чём? Нет. А у тебя есть хотя бы малейшее представление о ком шла речь? Вулф, естественно, хотел услышать от меня ещё одно нет. Ну и, конечно, услышал. Он повернулся к Крэмеру и добавил: "У меня тоже нет ни малейшего представления. Однако я подозреваю, что эти предполагаемые действия его и погубили. Мы именно так трактуем этот разговор". Если вы узнаете, кого он хотел расспросить раньше меня, вы найдёте убийцу. Чёрт бы вас побрал. Тон Кремера снова стал ледяным. Чёрт бы вас побрал. Вы уже всё знаете. Вообще нет. У меня даже нет подходящих версий. Да, у меня есть информация, которой вы не располагаете. Однако я абсолютно уверен, что она не имеет никакого отношения к идентификации убийцы, и тоже никаких версий. Это было последнее, что мы услышали от мистера Вона. Больше он нам не звонил. Раньше у меня было хоть какое-то преимущество. Вы считали Данбора убийцей, а я нет. Сейчас у меня больше нет преимуществ. Мы с вами находимся в равном положении. Вы мне сказали: "Даю слово чести". Я использую это выражение только тогда, когда должен, чтобы доставить вам удовольствие. На сей раз я даже мизинцем не пошевелю ради этого. Я хочу, чтобы вы ушли. Мне необходимо обсудить ситуацию с мистером Гудвином. Валяете? Я не стану вас перебивать. Конечно, не станете. Как по-вашему? Какое воздействие оказывает автоматизация на Homo sapiens? Да пошли вы к чёрту. Крэмер встал и вышел из кабинета. Я не решился высунуть голову в прихожую, пока не хлопнула входная дверь. И только после этого отправился проверить, действительно ли инспектор ушёл. Вернувшись, я сел за свой стол и сказал: Хорошо. Теперь давайте обсудим. Вульф в ответ прорычал: "М-м. Ну ладно, тогда обсуждать буду я. По вашим словам, всё то, что Вон сказал во вторник, не имело отношения к его смерти. Вы заставили меня подтвердить, будто я понятия не имел, кого и о чём собирался спрашивать Вон, хотя отлично знали, что такой какие мысли у меня имелись. Вчера вас совершенно не заинтересовало, что послал вам Вон Миссис Брук умела имитировать ее голос. Если на поверку окажется, что она убила Сьюзан и Вона, то в какое положение вы меня поставите? Я пришел к выводу, что она не убивала. Да, я знаю, что пришли, а вот я — нет. Насколько нам известно, Вон ни с кем не контактировал из тех, кто замешан в этом деле, кроме Читы Брук. Кому еще он собирался задать пару вопросов? Без понятия. А что касается мисс Брук, помимо отсутствия внятного мотива, она могла сделать тот телефонный звонок и имитировать голос мисс Брук только в том случае, если знала о свидании в 8:00 вечера, что маловероятно. Но если она не звонила, тогда кто? Возможно, это могла быть сама мисс Брук, хотя тут нет никакой уверенности. Я по-прежнему сомневаюсь в этом. И самое главное. Вернувшись домой, миссис Брук сказала Вону, что видела, как мистер Уипл входит в здание. Только подумай. Она в той квартире, стирает отпечатки пальцев с дубинки, которой только что убила свою золовку. Любой идиот именно так и сделает. Она убирается с места преступления, что сделает любой идиот. Однако, оказавшись на улице, Разве она не осталась стоять там, пока не увидела, как мистер Уиппл входит в дом? Абсурд. Быть может, она заметила его, когда улепетывала? Возможно. Но в таком случае, стала бы она говорить мистеру Вону, что видела, как появился мистер Уиппл. Я в это не верю. Я секунд пять обдумывал ситуацию. Но тогда что еще? Ничего существенного. Ну ладно, я решительно встал с места. Тогда я беру отпуск без сохранения содержания. 2 часа или 2 дня, пока не знаю. Если повезёт, на всё про всё уйдёт 2 часа. Лучше потратить своё время на мистера Вона. Пусть даже весь легион Кремера путается у нас под ногами. Он потянулся за стопкой писем. И я пулей вылетел из кабинета. В своих отчётах я никогда не пропускаю ни одного важного шага, вперёд или назад. Если я зарабатываю очку или получаю щелчок по носу, то должен это осветить. И всё же будет пустой тратой времени и места рассказывать вам о реакции консьержа в доме на Парка-Веню на тот факт, что я вдруг заговорил или о том, как Доли Брук восприняла новость. А это явно стало для неё новостью об убийстве Петра Вонона. В данном случае важно лишь то, что я не продвинулся ни в ту, ни в другую сторону, поскольку Вулф уже вычеркнул долю Брук из списка подозреваемых. Менее чем за два часа я получил нечто вроде алиби, железного алиби, при наличии которого можно смело закрывать дело. В среду вечером, без двадцати восемь, Кеннет и Доли Брук сидели за обедом с еще одной супружеской парой из этого же дома, а незадолго до девяти еще две пары присоединились к ним для вечерней игры в бридж. которая закончилась около часу ночи. Я проверил информацию всех трех женщин, у двоих лично и в одной по телефону, и у двоих мужчин. Когда я вернулся в старый особняк из бурого песчаника, в Улф, в столовой, уже заканчивал ланч. И ему хватило одного взгляда на мое лицо, чтобы понять, как обстоят дела. Я сел на свое место, Фридс принес еду, Я умял здоровущий кусок жареного шеда, предварительно замаринованного в смеси оливкового масла и лимонного сока с добавлением лаврового листа, тимьяна, душицы и три поварёшки щавелевого соуса. Я взял только три поварёшки, потому что перед отходом к кошню я пойду на кухню, разогрею остатки щавелевого соуса, намажу его на фирменный хлеб Фрица, посыплю мускатным орехом И запил всё из стакана молока держа наготове ложку чтобы подбирать стекающий при откусывании соус Когда мы с Вулфом прошли в кабинет ни один из нас не стал упоминать долли брук я лишь сказал шеф на место я вычту из общего счёта 22 доллара за 2 часа работы а я предпочитаю не делить плату за это представление отмахнулся волф Долг платежом красен. Предположительно, он звонил из дома. Всего лишь предположительно. Когда спустя час я позвонил ему домой, какая-то женщина, скорее всего, горничная, сказала мне, что он недавно ушёл. А где он живёт? На Западной 77-й улице, между 5-й авеню и Мэдисон авеню, предположительно с родителями. В телефонном справочнике телефон значится за миссис Самия Львон. Нам необходимо знать обо всех его вчерашних передвижениях. До и после того, как он звонил сюда. Непременно. И как ты предлагаешь действовать? Поспрашивать людей. Рутина. Если хотите ускорить процесс за деньги, можно привлечь Соло, Фреда и Ори. У нас даже будет одно преимущество. «У всех уже будут готовые ответы на наши вопросы, поскольку они наверняка успели побеседовать с копами». «Это невыносимо», — пробурчал Вулф. «Да, сэр. А весь этот сэр-бор еще больше сложнее дело. Может, нам стоит просто спокойно посидеть и погадать, кому именно, мужчине или женщине, вон собирался задать те вопросы?» «Я как раз размышлял об этом в такси по дороге домой». И в том состоянии, в котором он уходил от нас во вторник утром, ему оставалось только вернуться домой и завалиться спать. К часу дня он наверняка еще дрых без задних ног. В телефонном разговоре он сказал, что проспал 17 часов к ряду. А значит, проснулся в 6 утра. Таким образом, в его распоряжении был весь день. И он, безусловно, с кем-то встречался перед тем, как позвонить мне. он сообщил мне, что возможно, чуть позже скажет нечто важное. Он не стал бы употреблять слово важное, если бы ему в голову просто пришла шальная мысль. Он собирался выяснить нечто такое, что видел или слышал. Ну как? Приемлемо? Да. Но ты ничуть не продвинулся. Я уже немного продвинулся. Загвоздка только в том, что или кто. Что продолжало грызть Питера вона, пока он отсыпался. Рассказав о доле Брук, он снял камень с души, и теперь его мучили всего два вопроса. Кто убил Сьюзан? И была ли она, по его собственным словам, страстно увлечена Данбером и Иплом? Или все-таки не была? Что касается его догадок насчет убийцы Сьюзан Брук, Он считал возможным, даже вполне вероятным, что это дело рук доли. Однако то был всего лишь оставшийся без ответа вопрос, над решением которого уже работали другие люди. На самом деле Питров он мучил второй вопрос. И он хотел знать правду. Хорошо. Тогда куда он мог пойти? Развёл я руками. Питров он вроде бы простой, прямолинейный парень. Он мог бы отправиться прямиком к Данберу и Иплу, но тот сейчас парится в тюрьме. Идти к Долюбрук для Вона вообще не имело смысла. Он уже слышал все, что она могла сказать, хотя точно не знал, убивала она или нет. Таким образом, для него оставались две возможности. Родители Уипла и сотрудники КЗГП. Вот туда-то он и мог пойти. К Полу и Иплу. «Или в КЗГП, или туда и туда. Предлагаю вам позвонить Уиплу. Если он скажет «нет», я наведаюсь в КЗГП и спрошу Мот Джордан, в котором часу там вчера был Питер Вон». Вулф приподнял плечи на одну восьмую дюйма и снова опустил. «Что ж, это не повредит, даже если...» Вулф опрервал звонок в дверь. «Я пошел в прихожую проверить, кто там». и, сообщив Вулфу, что это Уиппл, с удовольствием сделал двенадцать шагов в сторону входной двери в предвкушении полного морального удовлетворения после впустую потраченных на доли брук двух часов. А что еще могло привести сюда Уиппла в разгар рабочего дня? Когда, открыв дверь, я протянул Уипплу руку, то, кажется, я слегка перестарался. Обычно я не ломаю людям пальцев, но рукопожатие у меня действительно крепкое, и Уиппл, похоже, это почувствовал. Я провёл его в кабинет и, скрыв победную усмешку, усадил в красное кожаное кресло. Уипл объяснил, что не стал звонить, а пришёл прямо к нам, поскольку у него есть важное сообщение, способное создать проблемы для людей, которые этого явно не заслуживают. Вуф поинтересовался, кого он имеет в виду, и Уипл поднял руку, поправив очки. Очки иногда бывают очень полезны, позволяют вести взгляд и выиграть пару секунд на поиск нужных слов. «Быть может, вы еще не в курсе», — начал Уиппл. «Убит тот молодой человек. Питер Вон». «Да, я знаю», — кивнул Вулф. «Тело нашли в припаркованной машине. Беднягу застрелили». «Да». «Вы знаете». Уиппл внезапно охрип и, откашлившись, начал снова. «Да». Вы ведь знаете, что при всех своих неприятностях я всегда был с вами абсолютно откровенен. Не верил в основании в этом сомневаться. Так и было, абсолютно откровенен. Я рассказал всё, что вам следовало знать. Но есть кое-что, чего мне не следовало бы говорить, хотя я знаю, что должен. Это наверняка создаст проблемы для людей, которых я считаю своими друзьями. А, они не только друзья, но и важные люди для моей расы. Однако просить вас о помощи, принимать её и при этом утаивать факты, которые вам необходимо знать, было бы достойно презрения. Если хотите, я могу отказаться от этого дела. Я не хочу, чтобы вы отказывались голос уи пло внезапно сорвался на виск, и он поспешно закусил губу, но через секунду продолжил. Прошу войти в моё положение. Когда я впервые пришёл к вам, нервы у меня уже были не к чёрту. А, а сейчас я не в силах их контролировать. Он резко поднял голову. Это ребячество. Питер фон вчера приходил ко мне, спрашивал, что я знаю об отношениях между моим сыном и той девушкой Сьюзен Брук. Он был, в котором часу он к вам приходил утром? Ожидал меня перед началом занятий в колледже. Похоже, он умом не блещет, да? Я ответил, что ничего не знаю об этом, кроме того, что они были связаны по работе и не могу ни подтвердить, ни отрицать фактов, опубликованных в прессе. Что ещё я мог сказать? Он был крайне настойчив. Но я проявил выдержку. И он ушел. Затем, во время перерыва на ланч, мне позвонил Том Хенчи из КЗГП. Он сообщил, что Питер Вон приходил к ним в офис, требовал встречи с ним и с другими сотрудниками. Хенчи интересовало, что именно я сказал Вону. А сегодня, примерно час назад, Том Хенчи позвонил снова. Он сообщил, что Питера Вона прошлой ночью убили и умолял никому не говорить о вчерашнем визите Вона в офис КЗГП. Хенчи сказал, что, по общему мнению, было бы нежелательно об этом упоминать и просил меня держать язык за зубами. Я ответил, что перезвоню, и через несколько минут так и сделал. Однако за эти несколько минут я успел вспомнить, что вы говорили нам. Тогда в Каново-СПА. Ведь речь тоже шла об убийстве. Итак, я заявил Хенчи, что принял решение ничего от вас не утаивать. Он хотел встретиться со мной, чтобы обсудить ситуацию, я отказался. Вот такие дела. Господь свидетель. Уиплосёкся и встал с кресла. Нет, я отнюдь не жду, что вы мне что-то скажете. Более того, я этого не хочу. Он повернулся и пошел к выходу. Но Вулф его остановил. «С вашего позволения». «Кто еще об этом знает?» «Никто. Я никому ничего не говорил. Даже своей жене. А о том, что Вон к вам приходил...» «Нет. И не буду. Вы должны меня извинить. Мне было больно вам это говорить». очень больно». С этими словами он ушел. Я вскочил, чтобы проводить у Ипла, однако Вулф остановил меня, покачав головой. Услышав, как хлопнула входная дверь, я автоматически пошел проверить, закрыта ли она. Привычка, приобретенная после неприятного случая, когда один придурок, сделав вид, будто ушел, остался слушать под дверью кабинета, как мы с Вулфом обсуждаем его дела». Вернувшись, я спросил: "Мне стоит садиться на место?" Уголок рта Вулфа пополз вверх. "Видишь ли, Арчи, самое яркое проявление твоего самолюбия это не действие, а устранение. Ты никогда не бахвалишься. Хм. В любом случае, прими мои поздравления. С удовольствием. Так и быть, не стану вычитать двадцать два бакса. Мне стоит садиться? Нет. Привези их сюда. Прямо сейчас. Мистер Крэмер может в любую минуту добраться до них. Сейчас без четверти три. Даже если я привезу их через полчаса, что сомнительно, вы вряд ли успеете управиться с ними за сорок пять минут. Сам знаю, что не успею. «Ну и черт с ним. У меня остался должок. Еще со времен той поездки на край света, в Канова-спа. Но зато вы получили рецепт колбасок менюи». «Да уж, действительно. Привези тех, с кем разговаривал мистер Вон. Всех без исключения. Но сперва позвони Солу. Он нам срочно нужен». Набирая номер телефона, я усиленно прикидывал, который раз на моей памяти, в четвёртый или всё же лишь в третий, Вуль пропускает дневное свидание с орхидеями.